Глава 34. Разрешите обратиться. Бледный после часового сидения в кустах солдат подошел к командиру. "Говори". "После отравления морской рыбой пришлось есть запас капсул с энтросгелем. Сейчас обстановка имеет коэффициент ухудшения на 80%. Проще говоря, им хуже". Командир Мельком взглянул в сторону кустов, из которых доносились стоны. Морской бриз сменил направление, и лицо обдало тухлым смрадом. Да уж, командир сжал губы. Това... Никаких званий. Хм, как во время операции мне обращаться? Поскольку весь план пошел по... Командир покосился на детей, устало сидящих на песке. Не по плану, а разрешаю всем называть меня Сэм. Сэм, по условиям договора мы должны были доставить подготовленных людей в лабораторию. «Это же...» «Правильно, это дети. Работаем с тем материалом, что есть». Петя округлил глаза и посмотрел на Соню. Они сидели уже целых два часа. Солдат бросил нервный взгляд на детей и шепотом сказал командиру. «Какие будут распоряжения?» «Нам надо найти остальных». «Дядя, простите, можно один вопрос?» Соня нашла в себе смелость спросить. Побледнев от волнения, она все же решилась на это. «Слушаю». «У вас нет лекарств?» «Это конфиденциальная информация». Соня закатила глаза. «Конфиденциальность предусматривает наличие хоть кого-нибудь еще на этой планете. Ладно, им надо промыть желудки. Разведите лимонный сок с водой и заставьте выпить, и потом вызвать рвоту». Сэм впервые посмотрел на детей, не как на слезняков. «Ты слышал? Выполняйте», сказал он солдату, Тот кивнул, бросился в сторону леса, но тут же вернулся. «А где могут быть лимоны?» Сэм посмотрел на Соню. «Я покажу», — сказал Артур. Сэм недоверчиво на него посмотрел, достал наручники. Взяв тонкую кисть Артура, чертыхнулся. «Дядя, я не убегу, друзей не бросают», — дал слово Артур. «Как твое имя?» «Артур». «Хорошо, идите». Соня с тревогой посмотрела вслед уходящему Артуру. «Дядя, как нам вас называть?» — спросила Соня. «Сэм». Сэм присел перед девочкой на корточке. «Вас никто не обидит, но если попробуете ослушаться или убежать, вас накажут. Понятно?» «Понятно». Она продолжала на него смотреть. «Хоть вы мне и не нравитесь, но человеческая жизнь бесценна, Возьмите уголь из костра, разотрите между камнями, смешайте с водой и заставьте пить тех, кто отравился. Сэм посмотрел на Соню с уважением. Сказать спасибо может каждый. Снова не выдержал Петя. У него физически болела душа от любой неблагодарности. Сэм посмотрел на Петю, но не стал усугублять конфликт. Объявляю благодарность. За холмом я видела Агаву. Можно сделать напиток. «Его всем полезно пить», — предложила Соня. «Принести растения», — отдал Сэм распоряжение. Советы Сони сработали. Через некоторое время солдатам стало лучше. Сэм построил всех в шеренгу, включая детей. «У нас пополнение личного состава. Объявляю задачу. Ищем всех, кто выжил. Организуем первое человеческое поселение. Дети, вам будет предоставлена защита. Вопросы есть?» «А нам обязательно быть военными и выполнять приказы?» — спросил Петя. Сэм резко подошел прямо к нему и, нависая, словно огромная темная гора, застящая свет божий, сказал. «Дисциплина не всегда приятная, мальчик, но она — основа выживания. Хочешь жить? Быть сильным? Выполняй приказы!» «Но мы как-то до этого...» — Петя явно нервничал, пометуя недавний удар. «Отставить сомнение!» крикнул Сэм. «Я отвечаю за веренных мне людей!» Петя переглянулся с Сони и вздохнул. «У вас личная неприязнь к детям или грубость — основа дисциплины?» Соня смело посмотрела на Сэма. Один из солдат, не выдержав, хихикнул. Сэм, мрачнее лицом, посмотрел на него так, что тот тут же встал по стойке смирно, зажмурившись. «Что ты хочешь сказать?» — рявкнул Сэм, нахихикнувшего. — Мы тут не там, общаемся на «вы». Вы правила трех «в» забыли? — Никак нет, помним, — ответили бойцы из кустов слабыми голосами. — Молодцы, иначе вас вытрясу, высошу и выброшу. — Извините, погорячился, — ответил боец, на которого пал гнев Сэма. — Я думаю, что быть взрослым не так уж и плохо, — шепнула на ухо Артуру Лиза. «Посмотрим», — ответил он. Соня продолжала пристальным недоверием смотреть на Сэма. Над их головами раздался пронзительный птичий крик. Стремительно упавший вниз огромный кондор схватил Соню и за одно мгновение приподнял над землей. Все застыли в недоумении, и лишь Сэм, не растерявшись, вытащил нож из-за пояса и метнул его коротким резким движением. Нож точно попал в глаз птицы. Соня полетела вниз, а Сэм одним прыжком успел подставить руки и поймать девочку. Кондор растерянно дернул крыльями и рухнул прямо на кострище. Соня от испуга заплакала, а Сэм, примирительно похлопав ее по спине, сказал. «Не бойся, ты под защитой». «Спасибо», — прошептала Соня. Где-то за горизонтом прогремел гром. Сэм глянул на небо, которое медленно заволакивало свинцовыми тучами. Он открыл на планшете, который висел у него на поясе, карту. Немного подумав, решительно направился на север.